Глава семь. Студенный зимний ветер принес с собой запах тех, кто сейчас так стремительно двигался в нашем направлении. Не люди. Это было ясно с самого начала. Другой ритм биения сердца, другая частота дыхания, другая сила шага. Но вот кто конкретно пожаловал в гости на наш огонек, пока было непонятно. Единственное, что не вызывало никаких сомнений, так это то, что шли они именно сюда. Это смутило в первую очередь Лео. «Мы находимся под пологом», — несколько раздраженно заговорил он. «Нет, не так. Мы находимся под моим пологом. Как эти...» «Короче, как они нашли нас?» «Похоже, кто-то облажался». Холодно поинтересовалась я, продолжая прислушиваться к все приближающимся шагам. Нет, детка, я не могу быть этим кем-то по определению. Покачал головой Лео, также вслушиваясь в мнимую тишину леса. Не понимаю, чего ты так нервничаешь? Ну, придут они сюда. И что дальше-то? Изогнув бровь, поинтересовалась я. Милый мой ребенок! Похоже, мои последние манипуляции с твоей психикой повредили твой юный мозг. Просто убей их. Для тебя же это не ново. Решив прервать его красноречивую тираду, сказала я. Такие речи и от тебя? Не ожидал. Почему? Разве ты не знал, что так будет, когда проделывал свои манипуляции? Хмыкнула я, подходя ближе к высокому вековому кедру. В любом случае, сам накосячил, сам и разбирайся», — сказала я, в одном прыжке поднимаясь сразу на несколько метров над землей и устраиваясь на приглянувшейся ветке. «Что, даже нет желания мне помочь?» — спросил Лео, запрокидывая голову, чтобы лучше меня видеть. «Зачем мне это?» «Не знаю. Может, интересно. Да и потом, разве кровь в жилах не играет?» «Нет». Это твои трудности, которые ты в состоянии решить сам. И потом... Втянув носом стылый воздух, продолжила я. Всего-то два вампира. Мне кажется, это тебе вполне по силам. А если нет? В любом случае, мне все равно. Ты ранишь меня в самое сердце. Широко улыбнулся он, подходя ближе к дереву, на котором я сидела. «Неужели я для тебя совсем ничего не значу М -м нет». Так же широко улыбнувшись, честно ответила я и сама поразилась, как легко дался мне этот ответ. «Никаких смятений, переживаний по поводу того, правильно ли это. Могу ли я так говорить, не обидится ли он?» «Мне до тебя нет никакого дела, и это прекрасно». «Кстати, твоя проблемка уже на краю поляны, и обходит ее по дуге. Должно быть, осматривают твой совершенный полок!» Кивнув в сторону, откуда слышались шаги вампиров, я облокотилась на ствол дерева и приготовилась наблюдать за зрелищным боем. Лео снял полок раньше, чем кто-то из пришедших попытался его взломать. «Потому двое мужчин-вампиров беспрепятственно шли в нашем направлении». Только сейчас я могла хорошенько рассмотреть их и не без интереса понять, что одного из пришельцев я очень хорошо знаю. Тарий ни капельки не изменился с нашей последней встречи. В его медных кудрях путался зимний ветер. Правда, на щеках играл необычно для вампиров румянец. Должно быть, он недавно ел. Немного отстраненно подумала я, в то время как Тарий... Замедлил шаг, пропуская вперед себя высокого мужчину, который в росте не уступал Лео. Этот широкоплечий блондин был мне незнаком. Я совершенно точно могла сказать, что никогда не видела его прежде, потому как он обладал весьма запоминающейся внешностью. Почему Тари привел незнакомца с собой? Кто этот вампир? Или... И все же мне почему-то на мгновение показалось что я знаю этого мужчину. Сама не могла понять, почему возникло такое чувство. Походка, внешность, его запах. Все это было совсем не то. Словно ускользающая ниточка, понимание происходящего никак не желало ко мне приходить. Я упускала что-то важное и никак не могла понять, что именно. Казалось, ответ прямо передо мной. Просто правильно посмотри и все станет понятно. Вот только я никак не могла взглянуть на подходящего к нам мужчину с нужного ракурса. Внутри нарастало странное чувство, более всего походившее на нервное возбуждение. Я не испытывала ни страха, ни радости, смотря на это существо, потому как чем ближе он подходил, тем отчетливее становилось понятно, что никакой он не вампир. И в то же время все мои эмоции словно потеряли свой вкус и цвет. Я не могла понять, что это. Радость? Боль? Любовь? Все казалось однотипным. Никакой разницы. Просто трепещет что-то неясное внутри. Раздражает не более. «Милая, а ведь это к тебе!» Тихонько сказал Лео, когда его взгляд встретился с взглядом блондина. «Да? По-моему, они ошиблись. Я никого не жду», – ответила я, делая еще один глубокий вдох и стараясь понять, что за странный аромат принес с собой этот мужчина. «По-моему, как раз наоборот», – ответил Лео, который приблизился ко мне вместе с высоким блондином. Вопросительно изогнув бровь, я непонимающе посмотрела на демона. «Чего еще-то?» «Знаешь, кто этот?» Кивнула я в сторону незнакомца, который сейчас выглядел более чем растерянно. «Ага», – коротко буркнул Лео, после чего сказал. «Как и ты». «Да?» «Я не помню». «И что?» «Даже не интересно? Лука, улыбнувшись, спросил он. «С чего бы, если я не помню?» Значит, он с самого начала не был интересным. Следующее, что произошло, было столь же неожиданным, сколь и появление незваных гостей. Стоящий до этого неподвижный мужчина в долю секунд развернулся к Лео, обрушивая на него невероятной силой удар. Демон не то чтобы не успел среагировать, скорее он позволил себя ударить, отчего его отшвырнуло на несколько метров в сторону. А блондин, тут же оказавшись рядом с ним, схватил его за грудки, поднимая воздух, и с неприкрытой яростью во взгляде навис над ним. «Ну я-то тут при чем?» Сплевывая золотистую кровь, что сочилась из рассеченной губы, усмехнулся демон. «Если бы ты сам озаботился обо всем с самого начала, то и проблем бы сейчас было на порядок меньше». «Что ты сделал?» Испытывая явные сложности с произношением, спросил мужчина, будто выплевывая каждое слово в лицо Лео. «Я?» Все еще усмехаясь, переспросил он, скидывая с себя руки блондина и отступая от него на шаг в сторону. «Сделал?» «Нет, я всего лишь делаю то, что должен был сделать ты в свое время. Но тебе было куда удобнее оставаться в ее глазах утирателем соплей и милым другом, чем тем, кто действительно помогал бы ей через пот и кровь постигать свою натуру. «Эй!» – окликнула я этих двоих, прежде чем они вновь бы сцепились. «Все же это твой дружок, раз ты его знаешь. Поэтому я, наверное, пойду, мне скоро на работу». Спрыгнув с облюбованной мною ветви, я еще раз пристально взглянула на блондина и уже собиралась развернуться и уйти, как наши глаза встретились. Его взгляд. Он говорил мне что-то. Было такое ощущение, что кто-то нашептывает мне. Но я не понимаю ни слова. Лишь слышу непонятный шум в ушах. Если раньше я, наверное, могла бы понять, какая эмоция живет на самом дне этих глаз, то сейчас... Сейчас все было иначе. «Мне пора. Ты со мной?» Обратилась я к Лео. «Или с друзьями останешься?» «С тобой!» – коротко ответил он. «Но друзей прихватим тоже!» – хмыкнул он. «Они, наверное, захотят у меня погостить. Ты же не против?» «Мне-то какое дело!» – отмахнулась я, уверенно зашагав в обратную сторону. Теперь идти мне было куда легче. Лео смотрел на троих мужчин, что находились сейчас напротив него и откровенно недоумевал, как изменяется его жизнь с каждым днем с того момента, как в ней появилась Мара. Сначала, словно из глубины давно прожитых лет, возникла она, демоница, но такая странная, не похожа ни на свою мать, ни на соотечественников, воспитанная среди людей соответствующим образом мышления, привитыми нормами морали. Когда он понял, кто она, то откровенно недоумевал, как у Ливы могло родиться такое недоразумение. Конечно, ее воспитывала человеческая женщина, но неужели этого было достаточно, чтобы изменить природу такого существа? Эмоции, которые не свойственны демонам, расцвели буйным цветом в сердце, не для них. Чувство вины – Это было словосочетание, чтобы понять значение которого большинство демонов пришлось бы открыть толковый словарь. Лео испытывал нечто подобное лишь однажды, это было давно и не особенно приятно. Да, он был другом отца и матери Мары, но тем не менее сумел справиться с их кончиной и продолжил жить дальше. Неважно как, но природа умеет защищать свои создания. Она дала им долголетие. Позаботившись о том, чтобы их глубокие привязанности были редкими. А все остальное забывалось годами, не оставляя после себя и легких царапин в душе. Итак, дорогуши, смирив задумчивым взглядом троих переселенцев, как он решил про себя называть дорогих гостей, сказал Лео Мой дом в вашем распоряжении, моя защита также над вашими головами. «Но это не значит, что ты...» Ткнул он пальцем ворона, который смущенно озирался по сторонам. «Можешь устраивать тут все, что тебе вздумается». «Я?» понимающий переспросил маг, широко распахнув глаза и уставившись прямо на демона, сидящего перед ним. «Думаешь, не вижу, как ты примиряешься к моему дому?» «Но я не...» «Он шутит, Ория» тихо сказал Тарий, успокаивающе посмотрев на ученика. «Тоска!» Тяжело вздохнув, Лео откинулся на спинку кресла. «Ладно, хотите серьезно, давайте поговорим!» На какое-то мгновение в гостиной, которая была декорирована согласно моде, принятой в Рэме, возникла гнетущая тишина. Никто из собравшихся не спешил начать этот непростой разговор. Но ну, раз вам нечего сказать, то начну, пожалуй, я. Мне есть что сказать. Голос Деурга был холоден, в то время как выражение лица оставалось немного надменно отстраненным. Точнее спросить. Расскажи, что произошло с Марой? Где Ким? Что ты сделал с ним? Полагаю, Ким – это тот покойный брат, что послужил кормом для одной вампирочки из твоего учебного заведения?» Изогнув бровь, легко поинтересовался Лео, обращаясь к Тарию. Вампир на мгновение замер, в то время как Орен приподнялся со своего места и тихо прошептал. «Что?» Его кулаки бессильно сжались, когда он практически закричал. «Что ты сказал?» Лео понял, что сказал что-то не так сразу же, как увидел реакцию Орона. Но, если честно, он не слишком хорошо знал, как правильно говорить о таких вещах. И никогда не разводил сантименты и не переливал из пустого в порожнее. Исключением разве что была Мара. Потому что каким-то непостижимым образом он понял, ему не все равно, что она чувствует. Неожиданное открытие застало его врасплох. И пока он старался избегать мысленно этот счет. Но вот относительно других, разве может известие о смерти близкого стать лучше, если он преподнесет его так, словно обращается к пятилетнему ребенку? Вряд ли. Тогда к чему ненужные слова? Но сейчас Лео вдруг стало не по себе при виде того отчаяния, с которым немолодой маг смотрел на демона. Он ощутил странный укол совести за собственное поведение и потому не придумал ничего лучше, чем тихо сказать спать. Он посмотрел магу в глаза, и Орана после его слов подогнулись к колени, а тело начало заваливаться назад. Тарий тут же подхватил ученика, укладывая его тело на диван. «Зачем же так?» – зло спросил он, прямо посмотрев на демона. «Зачем? Кое-что хотелось бы прояснить сейчас», – сказал Лео, отвечая на взгляд Тария. «Я не ваша нянька, и если, дожив до таких лет, вы не умеете продолжать жить дальше, несмотря ни на что, это не моя вина. Задавая вопросы, будьте готовы к тому, что я отвечу на них так, как посчитаю нужным, а не так, как того хотелось бы вам. Ваши личные драмы и прочее мне глубоко безразличны, так что пообщайтесь со своим другом позже, и передайте ему, что я не стану терпеть ни истерик, ни упреков. — Я даю вам убежище лишь по одной причине, и эта причина на данный момент пошла работать. Фыркнул он, закатывая глаза и показывая тем самым свое отношение к этому вопросу. — А я даже проследить за ней не могу из-за вас троих. — Просто объясни, что произошло, — поинтересовался Калем, сохраняя все столь же холодную интонацию. — Ну, насколько я понял, ваш человечек... Хотел поиграть с рыжеволосой вампиршей в доктора. Но для начала надо было сдать кровь. Поскольку доктор оказался так себе, процедура прошла неудачно. И свидетелем тому стал строгий главврач Сиям то есть Мара, которая до того момента и не подозревала, что может быть настолько строгой. Хмыкнул он. Одним словом, она чиркнула где надо фамильным скальпелем. И теперь рыженькая докторша уже... Увы, может быть, только пациентом определенного рода больницы. «Что?» – переспросил Деург, придвигаясь ближе к демону. «Для непонятливых. Увидев смерть брата, наша маленькая демоница перескочила в фазу единения и разом вошла в ту, что контролировать невозможно. Но справилась она хорошо», – подытожил он. «Ты полагаешь, это хорошо?» переспросил Тарий, не верящий, смотря на Лео. «Ну ты же жив, так что не жалуйся», – отмахнулся он. «То, что пострадала та девушка, – это большая удача и, похоже, издержки воспитания», – сказал Лео, начиная отбивать дробь пальцами о подлокотник кресла. На нее объявили охоту. «Хм, неужто? Думаешь, это официально?» Конечно нет, но все же. Это проблема. Но на данный момент не самое важное. Я планирую остаться в Темере еще на полгода. За это время необходимо подготовить Майраме к жизни на Кайрусе. Времени очень мало. И раз уж вам троим негде жить, и я любезно согласился приютить вас, то рассчитываю на вашу помощь. Эй, кто сказал, что нам негде жить? Фыркнул Тарий поправляя тело Орона, чтобы тому было удобнее. «Ну, может, и есть где? Но мой дом самый безопасный из всех, что вам удастся найти. И потом, полагаю, один из вас точно никуда не захочет уходить. Не так ли?» Вопросительно изогнув бровь, Лео обратился к Деургу. «Верно», — согласно кивнул он. «Но прежде я хочу узнать, что ты сделал Шай. «Ну, думаю, ты и так понял. Всего лишь немного обезболил ее эмоциональную составляющую. Определенную составляющую». «Какую?» – заинтересованно переспросил Тарий. Теперь Мара стала свободной от своих прежних привязанностей. Сейчас она не чувствует боль утраты, не испытывает симпатий. У нее полностью отключено сострадание. Ты сделал из нее... Не договаривай. Я и сам могу сказать. Нет, она не моральный урод. Она по-прежнему понимает, что хорошо, а что плохо. Просто теперь, если она решит поступить плохо, то ее не будет сдерживать такое понятие, как совесть. Почему она не слышит меня? Блок был уже тогда, когда я приступил к воздействию. Ваша связь зиждется на чувствах. Самых искренних и чистых, тех, которых у нее сейчас нет. «Верни ее!» Рыкнул Деург, приподнимаясь со своего места. «И как я это сделаю, а? Когда произошло единение? Когда она стала полноценной демоницей? Она сама не захочет, уж поверь». «И что же теперь?» Несколько потерянно спросил Тарий. «Что-что?» Учить ее, терпеть ее нрав, который, если я правильно понимаю, станет весьма крутым и невыносимым. И ждать. Ждать? Чего? Есть три пути. Либо все останется как сейчас, либо произойдет что-то, что потрясет ее сознание настолько, что она сможет вернуть себя прежнюю, либо пройдет время, и она вернется сама по себе. Но я думаю сейчас, Это даже к лучшему. Человеку, а точнее демону, полагающему, что он человек, не место на Кайрусе. Ты!» Посмотрел он на Деурга, что сейчас выглядел странно задумчивым. «Должен понимать это, как никто другой. Прежнюю Мару разжевали бы и выплюнули жерного власти, правящие дома и интриги. Дай ей шанс повзрослеть. Стань для нее опорой. «Будь рядом до конца, если не хочешь сгинуть вместе с ней». Калин долго молчал, всматриваясь в мелкий рисунок на обоях в гостиной. В этот момент он казался каменным изваянием, неподвижный, странно задумчивый, неживой. «Я запомню сегодняшний день очень хорошо», – неожиданно заговорил он, обращаясь лишь к Лео, – «каждое твое слово – дремлеон». Каждое. Я не забуду. И когда придет момент тебе убегать, ты уже не убежишь. Я тебе обещаю. А разве я убегаю? То, что меня невозможно найти, еще не значит, что я бегу. Но ты прав. Запоминай каждое мое слово. Точно так же мысленно ответил демон. А вслух добавил. У нас были проблемы с обучением. Но, надеюсь, теперь их не возникнет и я очень рассчитываю на вашу помощь. — Только попробуй. Тихо сказал Калим, бросая многозначительный взгляд в сторону Лео, на что тот лишь легко пожал плечами и широко улыбнулся. — Ты опоздала! Стоило мне переступить порог таверны, как раздраженный укрик Риты не заставил себя ждать. На самом деле я пришла вовремя но учитывая, что придется еще сменить платье, я могу и на самом деле опоздать. А все потому, что Лео учил меня менять длину и цвет волос без помощи краски и ножниц. Да что там волосы? Оказывается, я со временем смогу менять внешность. И при этом ни один маг не поймет, что на мне личина, потому как демоны работают сразу на нескольких уровнях. С волосами в целом получилось неплохо. Немного светлее, чем было, когда я пользовалась краской. И то тут, то там выбивались серебристые волоски. Но это было похоже на естественную седину. Тем более люди всякие бывают. Кто-то сидеет рано, кто-то позже. Сложнее было с кожей. Странное сияние прикрыть при помощи магии у меня никак не получалось. Тогда Лео выудил из своих закромов непонятную мазилку телесного цвета и велел нанести ее на кожу, лица и рук. Вышла? Ну, что вышла, то вышла. Словно я не вышивать хожу, а загораю на снегу. «Извини», — сказала я, проходя мимо Риты и направляясь прямиком на кухню. «Эй, ты чего со мной так разговариваешь? Я, между прочим, старше тебя. Должна бы более уважительно относиться». «То, что ты старая, не делает тебе чести и не меняет моего отношения к тебе сказала я, открывая дверь и, проходя в душное, сильно натопленное помещение. Если до этого момента я слышала, как спешит за мной рассерженная разносчица, то сейчас ее шаги резко оборвались, а дыхание участилось. «Что ты сказала?» Голос Риты ощутимо дрожал то ли от ярости, то ли от обиды, я не могла понять. «Что?» – повернулась я к ней. «Вот же привязалась!» «Только что? Что ты сказала?» Повторила твои же слова и озвучила, что по этому поводу думаю сама. В чем проблема? «А ты не понимаешь?» Зло шикнула она. «Нет, но если ты собираешься срывать нам не зло из-за своих личных неурядиц, то не советую». «Что? Каких это неурядиц? У меня все отлично». «А, это хорошо». «Опять говоришь пренебрежительно! Думаешь, раз ярмарка заканчивается, а я снова осталась ни с чем, ты имеешь право так разговаривать со мной?» «Рита!» — сказала я, доставая свое рабочее платье. «Я в принципе о тебе не думаю, так что хватит мне надоедать. Иди отсюда!» а? «Дрянь!» — сквозь зубы прошипела женщина. «Так что, будь я человеком, то, скорее всего, и не услышала бы». Развернулась на каблуках и, с силой хлопнув дверью, вышла из кухни. «Дура!» – безразлично отозвалась я, уходя в небольшую коморку, чтобы переодеться. Работа в таверне не доставляла мне неудобств. Это был механический труд, не требующий каких-либо специальных навыков или умений. Сейчас, когда переживания о том, что и кто обо мне подумает, видя, как я разношу спиртное и еду по ночам, отошли на второй план. Мне стало гораздо комфортнее. Я не обращала внимания на людей, которые делали заказ. Их лица были словно размыты, и если бы я даже захотела, то не вспомнила бы их. Этими ночами я целиком и полностью погружалась в себя, не замечая окружающий мир. О чем думала? Наверное, ни о чем. Жизнь казалась серой пустыней, где каждый ищет свой мифический оазис, которого просто-напросто не существует. Но, тем не менее, мне было легче жить так, чем постоянно терзаться от разрывающих душу противоречий. Несмотря на то, что сейчас мне с трудом удавалось понимать чувства, я помнила, как это было тяжело. Тем не менее, были в этой работе неприятные стороны. В первое время особенно неспокойные клиенты пытались оказывать мне знаки внимания или отпускать в мой адрес скабрезные шутки. Но все это казалось лишь раздражающим фактором, на который я старалась не обращать внимания. Когда на следующий день после событий в лесу я пришла к Лео, то была удивлена. Оказалось, что кроме Тария и странного блондина теперь у демона будет жить и Оран. Пожилой маг встретил меня еще подхода к дому. Он стоял, укутанный в длинный зимний плащ, но голова его была не покрыта. Утро было серым и промозглым. Стылый ветер кружил в воздухе россыпи снежинок, которые несмело водили хороводы, после чего лениво опускались на землю. Сейчас фигура мага, стоящего на пустынной улице, казалась какой-то потерянной и особенно одинокой. Оран не заметил, как я подошла, потому я негромко крикнула его. «Оран!» – тихо позвала я, подходя к нему ближе. «И вы здесь?» «Эм». Несколько рассеянно повернулся он ко мне, подслеповато щурясь от особенно сильных порывов холодного ветра. М. еще раз повторил он. «Это я, Оран!» «Я не знал, М, что так все обернется». «В этом нет вашей вины». Я сразу поняла, о чем он говорит. «Если не я, то кто же тогда?» «Мне с самого начала не следовало глупости», — прервала я его. «Каждый из нас сам отвечает за свои поступки и выбор. Теперь я это понимаю. Мне следовало выбрать правильно, когда я только узнала об их отношениях. Но я была слишком занята собой и, как результат, потеряла все, кроме собственной жизни». Усмехнулась я. «Ты несправедлива к себе, дочка». Тихо ответил маг, подходя ко мне ближе. От его слов где-то в груди что-то сжалось. Но это было столь мимолетно, едва ощутимо, что я постаралась не обращать на это внимания и впредь. «Как и вы, отец». Не знаю, почему я так назвала его в тот момент. Неожиданно мне показалось, что он должен услышать именно это слово. Мне было неприятно видеть, как переживает этот человек. Это казалось неправильным и даже раздражало. Какое-то мгновение Орен просто смотрел на меня. Скупое зимнее солнце, неожиданно выглянувшее из-за тяжелых кучевых облаков, отразилось на дне его пронзительных серых глаз, когда они показались особенно блестящими. Никто из нас не плакал в это утро. Я не могла, наверное, потому что больше не знала, как и зачем. Думаю, у Орена была схожая причина. М. Да. Я знаю, что этот демон что-то сделал с тобой, и теперь ты многое не чувствуешь. Это так. Согласилась я с ним. Это было необходимо, и я не жалею. Я понимаю, что сейчас тебе мои слова могут показаться глупостью. Неожиданно сказал он. Но обещай, что... не сейчас. Может быть, позже ты подумаешь над ними. «Хорошо, это несложно», — согласилась я. «Знаешь, когда-то давно в моей жизни тоже произошло нечто такое, после чего мне очень хотелось, чтобы пришел кто-то, похожий на этого Лео, и выключил мое сердце. Но сейчас, спустя годы, я понимаю, что нельзя существовать, ничего не чувствуя. В жизни очень много цветов» без которых она теряет всякий смысл и вкус. Время не сможет излечить от боли потери, но оно даст тебе то, что заставит увидеть другие краски жизни. Любовь, счастье, радость – все это еще будет доступно для тебя. «Любовь?» – хмыкнула я. «Я не хочу, чтобы это стало доступным, Оран. Теперь я знаю, что любовь ослепляет, «Обнажает слабости, делает нас полными идиотами. Что хорошего в этом?» «Ты слышала, да?» Неожиданно спросил он, а я вдруг ощутила такой прилив гнева, что силой сжала кулаки. «Да. И я не могу понять, почему вы говорили об этом с ним, а не со мной. Почему смотрели сквозь пальцы на мое унижение? По какому разумению решили хранить молчание, когда должны были рассказать мне все и без утайки. На одном дыхании выпалила я. Потому что слишком любил вас и не мог. Вот поэтому нет смысла любить кого-то. Это лишь ранит сильнее. Сейчас мне хорошо. И мне жаль, что тогда рядом с вами не оказалось никого похожего на Лео. Быть может, это многое изменило бы в вашей жизни. Пойдемте в дом. Вы совсем озябли сказала я, беря его под руку. «Нам придется остаться у Лео», — сказал он, поднимаясь по крыльцу. «Почему?» «Мы старим подследственные по делу той, что так обошлась с Кимом». «Что?» — обернулась я к магу. «Подследственные?» Это известие неприятным холодком прокатилось у меня по спине. Должно быть, что-то странное отразилось и на лице, раз Оран неожиданно остановился. — Я даже не убила ее, они и этого не оценили? — зло прошипела я, толкая входную дверь. — Ты как раз вовремя, — сказал Лео, увидев, как я переступаю порог его дома, а следом за мной заходит и оран О, и ты тут, — обратился он к магу. — Ну, раз все в сборе, то пора начинать. — Что это все значит, а? Проигнорировав его слова, обратилась я к спускающемуся в этот момент по лестнице Тарию. Вампир замер на полушаге, явно не ожидая такого внимания с моей стороны, и обратил вопросительный взгляд на Орона. «Что?» – спросил он. «Чего опять-то?» «Ваша рыжеволосая тварь убила моего брата, а виноваты в этом я, Орон и ты?» Я поступила с ней куда мягче, чем она того заслуживала. Следовало бы сказать спасибо, а не... Она, дочь правителя. Поняв, в чем дело, заговорил Тарий. Расследование неофициальное, но охота на тебя и наказание виновных очень даже реальное. Говорил Тарий, продолжая свой спуск. Теперь ты знаешь, что происходит. Но я прошу тебя сохранять спокойствие и быть очень внимательной. Они ищут не только тебя, но меня с Ораном тоже. Ну, это даже хорошо, что ищут. Злоприщурившись, сказала я, скидывая свой полушубок прямо на пол. Это хорошо. Эй! Неожиданно окликнул меня Лео. Взяла свой зад в руки, и пошла переодеваться. И убери свою шубейку. Брезгливо скривился он. С моего ковра! Иногда мне кажется, что мое настоящее обучение в доме у бывшего стража моей матери началось именно в тот день, поскольку все, что было прежде, можно считать разве что подготовительным этапом. Чем-то это напоминало те дни, когда я жила в доме у Орона, Но сейчас рядом не было незаботливого, вечно ворчащего Элфи, ни моей подруги Лисы, ни Энакима. Я не чувствовала себя одинокой или потерянной. Мне нравилось то, какой оборот приняла моя жизнь. Каждая минута в ней была наполнена чем-то, что занимало меня, делая существование более насыщенным и осмысленным. С утра я изучала право Кайруса и международную правовую систему. Этим со мной занимался сам Лео. Далее шел язык демонов или Ометти, который по странному стечению обстоятельств преподавал Тарий. Как заявил сам Лео, Ему тоже необходимо отдыхать от моего общества. Я не возражала, ведь по большому счету мне было все равно, с кем заниматься. Обедали мы за общим столом, при этом собирались все в большой столовой, обставленной очень просто и незамысловато. Разговаривали почти все присутствующие на Омэте, что весьма напрягало сначала, и, как оказалось, не только меня. Орен тоже не понимал ни слова потому большую часть времени молча поглощал пищу и думал о чем-то своем. Надо сказать, что это было обычное состояние для пожилого мага в те дни. Известие о смерти Кима сильно подкосило его. Я понимала это, но не пыталась поддержать его ни словами, ни поступками. Говорят, что бесчувственные люди – это все равно, что мертвые. Я не думаю, что это так. Поначалу, когда Лео заморозил все внутри у меня, Я впервые за долгое время вспомнила о том, что до сих пор жива. Если мне чего-то не доставало, то все с лихвой окупали тренировки, которые мне устраивал Лео на пару с блондином, что молчаливой тенью слонялся по дому демона. Мне не представили его, но сказали, что он тоже примет участие в моей подготовке. И надо признать, этот мужчина ни в чем не уступал Лео, когда дело касалось физических тренировок». Правда, было одно «но», которое не давало мне покоя в момент наших встреч. Он тревожил меня. Весь его облик заставлял сердце странным образом сжиматься в груди. Иногда я понимала, что не просто смотрю в его сторону, а ловлю взглядом каждый его жест. Сматриваюсь в черты лица, пытаюсь нащупать что-то знакомое в его образе. Но все было без бестолку. И я не узнавала его. «Смотри». Прошептал мне на ухо, неизвестно откуда взявшийся Лео. Разовьется косоглазие. Куда мы тебя такую юродивую пристроим тогда? Не сомневайся, ты что-нибудь придумаешь, сказала я, поворачиваясь к демону лицом. Сегодня я хочу, чтобы ты надела вот это, сказал он, протягивая мне черную полоску ткани. И на какую часть тела мне это повязать? Ты знаешь,. Мне так нравится, как на тебя влияют недавние изменения. С тобой наконец-то становится интересно. Хмыкнул он, кривя губы в холодной ухмылке. Но, малыш, я сейчас не в лучшей форме. Потому повяжи это на глаза. Зачем? Затем. Сказал он, поворачиваясь ко мне спиной, в то время как я, решив проверить ткань на плотность, приложил ее к глазам в этот момент кусок полотна словно ожил у меня в руках кончики ткани потянулись друг к другу переплелись и намертво соединились у меня на затылке сколько бы я ни пыталась сорвать маску у меня ничего не выходило если не ошибаюсь завтра и послезавтра у тебя выходной донеслось до меня что за зло прошипело я стараясь отодрать намертво прилипший кусок ткани с глаз А сегодня ты, хохотнул Лео, прогуляешь. Как же тебе не стыдно так относиться к работе. Обвиняющий подсокол он языком, а после серьезно добавил. Три дня ты будешь слепа. Все это время ты проведешь в моем доме. Это будет первая настоящая тренировка. Все, что было прежде, можешь считать разогревающим комплексом упражнений. Учитывая то, что этот разогревающий комплекс стоил мне двух сломанных ребер, бесчисленного количества синяков, ссадин и прочего, то разминка удалась. Но что же со мной станет после настоящей тренировки? «Ни воды, ни питья, ни сна не предвидится», — сказал Лео, словно отвечая на мой вопрос. «Мой дом, как ты уже поняла, это мое детище, пространство которого...» Сама материя может видоизменяться согласно моим желаниям. В данный момент я меняю всю его планировку. Не удивляйся, если по ощущениям тебе будет казаться, что ты находишься на открытой местности, в лесу, под землей. Место всегда будет разным, но от этого не менее реальным. Угроза будет самой что ни на есть настоящей. Но все это лишь фон для того, что ты должна сделать. И что же это? Я хочу, чтобы ты нашла всего одно живое существо. Орона. Это просто. Я сейчас слышу, как бьется его сердце. А если так? Сказал Лео, и все мои ощущения исчезли. Нет, я не перестала слышать, но не могла уловить ни одного конкретного человека. Я хочу, чтобы ты увидела нить его жизни. Что ты несешь? Ты! Последняя представительница Дома Серебряных. Знаешь, как твоим предкам удавалось удерживать власть столько времени в своих руках? Почему спрашиваешь, если в курсе, что я не знаю? Ведь ты так и не сказал мне тогда. Истинный демон Дома Серебряных мог найти любое живое существо, увидеть нить жизни и в одну долю секунды просто оборвать ее. И не важно, что это было за существо. Дракон, Деург, человек или крошечная бабочка на другом конце планеты. Это ваш дар грани, делающий твой дом самым могущественным и незыблемым. Прекрасный дар, но не дающий того, что желаемо. Будь иначе, серебро осталось бы единственной ветвью демонов уже очень давно. Но власть – это прежде всего обязанность. Ты должна понять это сейчас. Ты не можешь использовать то, что дала тебе грань так, как ты того желаешь. Это инструмент контроля, владеть которым ты обязана безупречно. Но я не понимаю, как я должна почувствовать. Откуда же это знать? Мне? Фыркнул Лео. Я не из твоего дома. Такие знания всегда хранились внутри семьи. И то, чему сейчас учу тебя я, это наработки золотых. Так я искал способность к дару. Ее надо почувствовать, пожелать принять, впустить в себя. Необходимо прийти к той точке перелома, когда всем естеством захочешь призвать грань. И я сделаю все возможное, чтобы ты почувствовала это как можно быстрее. Учти, моя дорогая малышка, я не закончу до тех пор, пока ты не сделаешь то, что потребуется. «Почему ты лишаешь меня зрения?» Спросила я, пытаясь осмыслить сказанное Лео. «Точка перелома» – эта фраза заставила меня напрячься. С некоторых пор слово «перелом» стало прямой ассоциацией слова «боль», а боль приводила к Лео. И мне было заранее не по себе. Во-первых, потому что это активирует скрытые резервы твоего организма. Если ты думаешь, что знаешь, на что способна, то я постараюсь тебя удивить. Во-вторых, кое о чем просит меня предупредить твой блондинистый дружок. «Мой? Ты ничего не перепут...» «Не перебивай меня!» Неожиданно грозно отозвался Лео. «Иначе я передумаю тебя предупреждать». «Прости». Безразлично отозвалась я, поскольку мне не слишком-то верилось, что сказанное им окажется правдой, а не очередной вереницей намеков. «Я меняю не только пространство. Снаружи пройдет три дня». Внутри время будет идти так долго, как потребуется, учти. Ладно. Доволен, Пушистик?» Обратился Лео явно не ко мне. «Ну тогда, счастливого путешествия, конфетка моя!» Все произошло очень резко. Возникло ощущение, что меня просто перекинуло порталом из одного места в другое. Неожиданно все звуки, до этого наполняющие дом Лео, просто исчезли, как пропали и запахи. Изменилась температура, налетел суровый северный ветер, а обнаженные кожи рук коснулись тысячи колючих снежинок. Мои стопы погрузились в рыхлый пушистый снег. Где-то вдалеке послышалось, как ухает сова. Окружающее пространство разорвалось звуками ночного леса. Некоторое время я просто стояла в полном недоумении, не понимая, как такое возможно. Полная иллюзия присутствия. Реальным было все, начиная от запахов и заканчивая телесными ощущениями. Постепенно становилось холоднее. Температура опускалась гораздо ниже того предела, который я могла бы выдержать без особых трудностей. Я начинала замерзать. Ветер был пронизывающим. Метель усиливалась с каждой секундой, словно гоняя меня куда-то прочь. Первое время я никак не могла избавиться от ощущения, что все это вымышленное. Что я просто могу не обращать внимания на происходящее, потому как точно знаю, что это иллюзия. Но нет страшнее реальности, чем оживший сон. И это был мой сон. И реальность которая проникла в настоящее, пугала и запутывала, заставляя дышать чаще, насторожно прислушиваться к тому, что окружает меня в этом иллюзорном и таком настоящем мире. Я растерянно провела рукой по тому месту, где должна быть повязка, но к своему удивлению поняла, что там ничего нет. И вот когда я открыла глаза, пытаясь сориентироваться, мне стало по-настоящему жутко. Я ослепла. Непроницаемая черная пелена застыла перед глазами. Где-то вдалеке испуганно спорхнула большая птица, а потом, чуть слышно, просел снег под мягкими широкими лапами. Пристальный взгляд хищника ожег спину. Растерянно обернувшись туда, откуда исходил звук, я низко присела, готова в любой момент ответить на нападение когда позади меня послышались такие же едва различимые шаги. И принадлежали они не одному животному. Создавалось ощущение, что ко мне идет целая стая. «Послушайте, сколько можно, а?» Тари вошел в комнату, где сейчас находились Деург и Лео, уверенный и быстрой походкой. Это невыносимо! Ну что опять не так? Лениво поинтересовался демон, отпивая густой темный напиток из пузатой бледно-розовой кружки. Я прилег! возбужденно затараторил Тарий. Всего на полчасика решил вздремнуть. Молодец! В твоем возрасте важно вовремя ложиться! Серьезно сказал Лео, с улыбкой кивая на молчаливый вопрос Деурга который в этот момент расставлял шахматные фигуры на внушительных размерах в доске. «Не смешно!» — плюнул вампир, садясь напротив Деурга и поправляя одну из черных пешек. «Я не смог это сделать! Знаете почему?» «Ну, наверное, это секрет. Ты не хочешь его раскрывать? А я уважаю чужие тайны и не буду спрашивать». Легко улыбнувшись, предположил Лео. «А я тебе расскажу все же!» Стоило мне закрыть глаза, как ко мне в комнату ворвалась Мара. Она сшибала на своем пути мебель, била по ней ногами, потом залезла на мой книжный шкаф и смотрела, смотрела куда-то вдаль. Так жутко это было! Ну и? Этого мало, что ли? Тебе что, трудно было смоделировать для нее другую плоскость? Я и смоделировал. Обиженно буркнул Лео. Тогда почему мы видим, как она носится по дому? Ну, я решил, что так будет проще следить за ее состоянием. Я не могу сделать просто фантом. Это все только усложнит. Потому она есть сразу в двух плоскостях. Запер бы ее в спортзале. Пусть бы там все разнесла. Умный какой. Так она урона никогда в жизни не найдет. На мой взгляд, она о нем и не особо вспоминает. Я же говорил тебе, не нужно слишком много атак. Но ты настоял. Я говорил, не надо изнуряющих условий, но тебе виднее. И что в итоге? Моя шая постоянно либо куда-то бежит, либо кого-то бьет. Ни о каком ора речи пока нет. И, между прочим, ко мне она наведывается уже в третий раз. Так, стоп. «Я же говорил, нужна точка перелома, поэтому хватит тут!» В этот момент дверь в комнату Лео просто снесло с петель, а троих присутствующих щедро осыпало щепками. На пороге возникла Мара. Она не смотрела ни на кого конкретно, но было видно, что девушка тщательно к чему-то прислушивается. От ее хвоста на голове не осталось и следа. Серебристые локоны торчали во все стороны. Еще утром белая майка была порвана в нескольких местах и перемазана серебристой жижей. Штаны тоже были порваны, особенно на коленях и щиколотках. Сейчас она выглядела по-настоящему зловеще, поскольку ее облик соответствовал истинному демоническому. Черный глянец холодных глаз, устремленных в никуда, кончики клыков, чуть прикусывающих нижнюю губу, и странное... Немного зловещее мерцание волос завораживало и пугало одновременно. «Ну вот опять!» – удрученно вздохнул Тарий. «Что делать-то?» – спросил вампир, не особенно рассчитывая получить хоть какой-нибудь ответ. Но Лео все же соизволил его дать. «Валим!» – коротко, но весомо заявил он. «Дважды повторять никому не пришлось». сколько времени прошло, неделя, может быть, месяц, я не знала. Я совершенно потерялась во тьме, каждый обитатель которой только и мечтал о том, как меня сожрать. Иногда мне казалось, что все это – один бесконечный сон, нескончаемый кошмар без выхода. То, что прошел не один день с того момента, как я оказалась тут, я знала точно. За все это время я не ела, не пила и не спала. И, если честно, готова была убить за любое из перечисленного. Дни состояли из бега и схваток, в которых я была как жертвой, так и хищником. Я истекала кровью, ломала кости. Но организм всегда находил силы для восстановления. И снова бег. Снова борьба за жизнь. И так бесконечное множество раз. Климат менялся от лютого мороза до невыносимого зноя, но я продолжала двигаться вперед. В какой-то момент я просто перестала понимать, что все это значит. Где я? Для чего? Как ни старалась, не могла вспомнить ни одной истинной причины. Потом все происходящее превратилось в какое-то странное, жуткое механическое действие. Не было больше ни злости, питающей мои силы. Невозбуждение от пережитой схватки, делающего существование интересным и понятным. Все исчезло за пеленой апатией и полного отсутствия понимания. Но, как ни странно, с этими изменениями произошло еще кое-что странное. Это случилось так неожиданно, что сперва мне показалось, будто мой рассудок помутился из-за всего пережитого. Из непроглядной пелены тьмы, что лежало на моих глазах, Вдруг стали проступать контуры. Словно на ровной плоскости появились фигуры, рельеф, растения, животные. Правда, картинка была не цветной, а какой то черно чёрно-бело-коричневый. Теперь я могла видеть. Казалось, органы чувств, собрав всю возможную информацию в окружающем мире и сопоставив ее просто предоставили мне в распоряжение вот такую картинку вместо утраченного зрения. Я знала, что все еще слепа, но в то же время таковой более не являлась. Видеть не видя, разве такое возможно? Похоже, Лео не шутил, когда говорил, что организм демона совершенен и способен выжить в любых условиях. Я шла вдоль длинного каменистого берега. С одной стороны плескались волны холодного, будто лед моря, а с другой, всего в нескольких сантиметрах от меня, начиналась бесконечная стена отвесных скал, которая, казалось, держит на своих плечах небо, такими высокими они были. Сейчас я понимала, что лучше – кромешная тьма или черно-белый мир, в котором я теперь оказалась. От одежды, что была на мне, остались лохмотья. Тело не болело, потому как раны тут же затягивались, но полное моральное опустошение давило невыносимым грузом на плечи. Время. Казалось, оно потерялось среди бездушных каменных исполинов. Я не знала, сколько так шла. Сутки, может быть, двое или трое. Сколько времени прошло. Когда я спала последний раз? А ела? Жажда мучила меня уже очень давно. Я даже пыталась пить из попадавшихся на пути источников, будь то река, озеро или даже море, как сейчас. Но сколько бы ни старалась, не могла проглотить ни капли. «Зачем я тут?» Этот вопрос я задавала себе бесконечно множество раз, но ответа не находила. Нападения прекратились, кажется, Уже несколько дней или часов назад. Но сейчас я думала, что лучше бы они продолжились, чем вот так идти по бесконечной дороге в никуда, по черно-белой земле. Сквозь мутную пелену сознания начали просачиваться воспоминания. Непонятные, странные, похожие на какие-то обрывки. Вроде бы происходящее уже когда-то было со мной. Но я точно понимала, что такого со мной никогда не было. «Дочь моя, сегодня для тебя наступил важный, ответственный день», говорил сидящий напротив меня демон. Его фигура казалась монументальной. Длинные пряди серебристых волос были собраны по бокам и заколоты на затылке. Мужчина был одет в черный приталенный пиджак, доходящий до середины бедра, и узкие черные брюки, заправленные в высокие тяжелые сапоги. На рукавах и воротнике мерцала в свете зажженных ламп причудливая серебристая вышивка на омэте. «Я так давно ждала этого, отец!» Голос мой был странно возбужденным и чужим. «От результата испытания зависит твоя дальнейшая судьба». Конечно, были случаи, когда грань принимала нас не полностью или отвергала недостойных, и участь их, увы, печально и незавидно. Потому я полагаюсь на тебя и жду результатов, достойных твоих предков. — Скажи, отец. — Да? — Правда ли, что дар грани может не поддаться мне полностью? — Лива. Тяжело вздохнул тот кого я называла отцом. Все мы разные. У каждого свои задатки, особенности и уровень возможностей. Как ты считаешь, если бы каждый из нас был одинаково хорош, это пошло бы на пользу народа? Глупый вопрос, я поняла. Вот и хорошо. Все мы владеем даром в той или иной степени, но истинный глава дома должен управлять им в совершенстве. Таких демонов обычно бывает не более десяти в одном доме. В этот момент я неожиданно споткнулась, и это позволило мне вынырнуть из омота чужих воспоминаний. Но в следующую секунду я вновь погрузилась в него. Но в этот раз я стояла у входа в странную пещеру. Черная дыра, уводящая куда-то в глубину скалы, казалась зловещей. Но страшно не было. Наоборот. Все мое естество возбужденно дрожало в предвкушении чего-то невероятного и долгожданного. На мои плечи легли широкие мужские ладони. «Я верю в тебя, дочь. Не подведи». Но, отец, как я пойму, куда мне идти?» «Просто попроси принять себя. Точнее, пожелай этого больше жизни. Всю себя отдай в одном этом желании». «Отец!» – прошептала та, в чьи воспоминания я сейчас погрузилась, словно в свои собственные. «Я все сделаю, как нужно. Полагаюсь на тебя!» Тихо прошептал он, легонько толкнув меня в спину. То ли моя мать упала тогда, то ли я сама в очередной раз споткнулась, но в себя я пришла, стой на четвереньках и судорожно хватая ртом воздух. Казалось, мне только что дали ответ на все мои вопросы. Почему я здесь? Зачем все это? Теперь я вспомнила, кто держит меня в этом мире. Грань. Прошептала я слово, которое с трудом могла понять и осознать. Мое представление об этом понятии было весьма сумбурным. Я плохо осознавала, что такое грань. Но сейчас всем своим естеством я призывала ее. Я желала принять ее. Желала узнать ее. Я была готова к тому, чтобы она признала меня».